Глава четвёртая. Беспокойные сны. Проснулась посреди ночи от невыносимой жажды. Пить, как же хочется пить! Полжизни бы отдала за глоток воды, а вторую её половину — за что-нибудь вкусненькое и питательно-калорийное. Словно откликаясь на мои мысли, желудок громко заурчал. Обед я благополучно пропустила, за ужином клевала, как птичка. В душевной ведьмовской компании расслабиться не получилось. — Да. Приходилось то и дело отвечать на вопросы слова охотливой Юлики и Эвенцеля, а делать это с полным ртом оказалось бы проблематично. Да и пронизывающий взгляд Криса, который ловил она на себе на протяжении всего вечера, не способствовал появлению аппетита. Зато сейчас он разыгрался не на шутку. Промаявшись ещё какое-то время в постели, поняла, что на голодный желудок уснуть не смогу. Решила на свой страх и риск наведаться на кухню. В конце концов, я здесь гость, я или как? Причём, по словам Цицелии, почётная, а значит, имею право на какой-нибудь бутерброд и стакан сока. Пожелав себе удачи, а заодно трижды перекрестившись, как раз в тот момент снова подумалась о Крисе. На цыпочках отправилась вниз. Особня какую-то ли благодатная тишина и сумрак, и я немного успокоилась. По крайней мере, пока шла, не вздрагивала от малейшего шороха. Кухню отыскала быстро. Просторное такое помещение, размером с мою и я цинтоспальни вместе взятые, главной достопримечательностью которого являлся, лично для меня, двухстворчатый стального цвета холодильник. К нему я и направилась, намереваясь провести тщательную ревизию всего его содержимого. «Так-с, где тут у нас сыр и колбаса?» Увлёкшись досмотром полок, сплошь забитых всякими полезностями и вредностями, вздрогнула испуганно, когда над головой неожиданно ярко вспыхнул свет. Руки дрогнули, и кусок розовой ветчины, из которой я в мечтах уже готовила себе вкусный сэндвич, шмякнулся к моим ногам. «Только не ичит», — мысленно взмолилась я, подобрав с пола трофей с опаской, словно вор, пойманный с поличным, обернулась. Вместо зеленоглазого кошмара на пороге обнаружилась сероглазая красавица Ясмин. Даже с растрёпанными волосами С убранными в небрежный хвост, без макияжа, она выглядела как модель с обложки глянцевого журнала. И если на прическу будущая мадам Эчет потратила от силы пару секунд, одеждой она и вовсе заморачиваться не стала. Просто накинула на обнажённое тело мужскую рубашку. Спасибо, хоть удосужилась застегнуть её на несколько пуговиц. Похоже, ведьма уже давно чувствовала себя здесь как дома и не беспокоилась о своём внешнем виде. «Тоже не спится?» Девушка босиком бесшумно пересекла кухню. «Проголодалась немного», — ответила ей односложно. «И сама не понимала, почему, но в присутствии Ясмин я не то чтобы терялась, просто нам с ней не о чем было говорить. Обычно наше общение сводилось к неловким паузам, разбавляемым редкими, бросаемыми не в попад фразами ни о чем. К тому же мне никак не удавалось отделаться от ощущения, что Ясмин меня недолюбливает». «Глупо, наверное», — Мы ведь едва знакомы, но порой, когда она смотрела на меня, в её глазах отчётливо читалось неприязнь. А мы вот умираем от жажды. Лёгким поворотом бедра оттеснила она меня от холодильника и, напевая себе под нос какой-то весёлый мотивчик, потянулась за пластиковой бутылью с соком, до которого я ещё не успела добраться. Если за ужином сероглазка не переставала хмуриться и была явно чем-то недовольна, то сейчас едва не мурлыкала. как приласканная хозяином кошка. «Будешь?» Я молча кивнула. Достав из буфета стаканы в количестве трёх штук, девушка наполнила их апельсиновым соком. «Ты так хорошо, говоришь по-венгерски!» Неожиданно расщедрилась на комплимент. Без запинки и без акцента. Впрочем, все одарённые силой легко осваивают новые языки. Все, кроме Даниэля, конечно. Я улыбнулась в ответ на шутливое замечание ведьмы. Сейчас Ясмин смотрела на меня... и разговаривала со мной по-дружески. Даже поинтересовалась, благополучно ли я долетела, и хорошо ли здесь устроилась. Только подумала, что для нас с царевной Несмеяной ещё не всё потеряно, и что со временем мы сумеем найти общий язык, как совсем не вовремя заявился Крис, одним своим присутствием, развеяв хрупкое подобие непринуждённости. «Ясми, ну где ты застряла?» Сначала раздался нетерпеливый возглас, а спустя мгновение нарисовался и сам колдун. «А, и ты здесь, маленькая ведьма!» При виде меня состроил такую мину, словно обнаружил на полу кухни большого чёрного таракана, которого следовало немедленно раздавить. Хотела сделать себе бутерброд. Непонятно зачем, начала я оправдываться. Мазнув по мне взглядом, Эчет присоединился к своей зазнобе, не спеша подсаживавший сок. Подойдя сзади, обнял её, демонстративно прижал к себе. коснулся губами покатого плечика, едва скрытого воротником рубашки, при этом ласково прошептав: "Уже соскучился". Ведьма блаженно улыбнулась и зажмурилась. Я стояла, не зная, куда деть взгляд. Вот что это за неуместное проявление нежности? Может, пытается таким образом испортить мне аппетит, чтобы не переводила им зря продукты? Что ж, стоит признать, цель достигнута. Есть расхотелось. Или я для них что-то вроде неодушевлённого предмета, которого можно и не стесняться, и вообще не обращать на него внимания?» Беря пример со своей невесты, Кристиан отправился на кухню полураздетым, в одних штанах, благополучно позабыв про верхнюю часть пижамного комплекта. «Я, конечно, понимаю, он у себя дома и волен разгуливать по своим хоромам даже голым, но ведь не стоит забывать и о наличии гостья, уже не голодной, зато страшно смущённой». Неприлично же щеголять вот так, полураздетым на глазах у посторонних. Не желая лицезреть его недоодетое ведьмачество, я отвернулась к холодильнику и сделала вид, что продолжаю что-то сосредоточенно искать. А до воркующих голубков мне дела нет. «Что-то конкретное ищешь?» — участливо поинтересовался Эчет, не отрываясь от своего занятия, обжимаясь с ведьмой и нашёптывая ей на ушко всякие глупые нежности. «Уже нашла». схватила я первое, что попалось под руку, лишь бы поскорее убраться к себе в комнату. Лучше умру от жажды, голода и всего остального, чем задержусь здесь ещё хотя бы на минуту. Бутерброд с сырой говядиной? Хмм, наверное, очень вкусно. Издевательски протянул венгер, покосившись на свёрток у меня в руке. Да ты у нас, оказывается, гурман, Эрика. Пойдём, не будем смущать гостью. Хихикнув, потянула своего несносного бойфренда к выходу Ясмин. Честью этот не стал задерживаться. Осушив бокал сока, пожелала мне напоследок со своей привычной наглой ухмылкой. Спокойной ночи, маленькая ведьма. Спокойной ночи, буркнула я, чуть не добавив, большой козёл. Выдохнув, вернула говядину на место, туда же запихнула ветчину и полезла в морозильник за мороженым. Мне срочно требовалось сладкое, чтобы заесть горечь вдруг появившуюся во рту. В последнее время это ли посещал один и тот же сон, напоминавший разрозненные кадры какого-то бредового фильма. Ведьмаку снилась Эрика, чувство к которой за время разлуки не угасло, скорее наоборот, стало ещё сильнее. Во сне девушка загадочно ему улыбалась, а иногда весело смеясь, хватала за руку и куда-то вела, повторяя, чтобы непременно следовал за ней. Обычно после этого наступала тьма, скрывавшая то таинственное место, в которое так настойчиво звала его Эрика. На смену одной фантазии приходила другая, пронизанная чувственностью и страстью. Это ли порывисто целовал любимую, сжимая в своих объятиях. Девушка охотно отвечала на поцелуи и смотрела на него с нежностью. Приятный сон, который ведьмак был не против просматривать снова и снова, хоть каждую ночь. Если бы не странное его окончание всякий раз, стоило сознанию затуманиться желанием, лицо девушки исчезало. Будто кто-то стирал его ластиком, а на месте Эрики оказывалась его безумная прародительница Эржебет Баттери, которая тоже была непрочь одарить ведьма колласками. Графиня льнула к его груди, касалась лица ведьмака губами и при этом вкрадчиво шептала: "Ты и непременно должен быть с ней. Вы должны стать едины. Только так сможете спасти моё наследие и нашу семью". Эти короткие, произнесённые тонным голосом фразы ещё долго потом звучали в его сознании. Сегодня Эталибатери снова проснулся в холодном поту, с сердцем бешено колотящимся в груди. Перед глазами застыло обрас Сержебет, облачённая в светлое струящееся складками платье. Даже очнувшись от сна, это ли ощущал каждое её прикосновение, словно графеня являлась к нему на его и исчезала лишь за миг до того, как он открывал глаза. Запустив пальцы в волосы, некоторое время молодой человек сидел не шевелясь, пытаясь упорядочить мысли и понять, что же с ним происходит. Подойдя к окну, поднял ролеты, зажмурившись от непривычного яркого зимнего солнца, искрившего снега, укутавшего белоснежной пеленой маленький тихий дворик. День обещал быть холодным, но ясным. Идеальный для экскурсий по городу, принаряженному по случаю рождественских праздников. Молодой человек улыбнулся своим мыслям. Он уже предвкушал, как будет проводить время наедине с Эрикой. Быть может, даже убедит её к нему переехать. Другими словами, сделает всё возможное, чтобы пожелание Эржебит из значных фантазий превратилось в такую долгожданную реальность. На завтрак шла как обычно. хапаясь нарваться на Криса. Хорошо Венцель, с которым столкнулась на лестнице, успокоил, сказав, что его разлюбезный сыночек отправился на работу в воскресенье. Оказывается, ведьмак у нас не бездельник, кое им я его всегда считала. А трудяга, работающий в строительной компании Папочки, вместе с Этели, который сегодня в отличие от Эча бездельничал. Завтракали в этом странном доме тоже в столовой и тоже под чутким надзором прислуги. Признаюсь, от обилия угощений у меня глаза разбегались. Я разрывалась между воздушными круассанами, горячими тостами, поджаренными до золотистой корочки и вон теми разноцветными пирожными, обильно политыми кремом и украшенными ягодами. Напомнив себе, что ночью оприходовала пол ведёрка мороженого, ограничилась одним маленьким рогаликом и чашкой кофе. «Есть планы на день», — промокнув губы салфеткой, участливо поинтересовалась Цицилия. Если нет, Кристиан мог бы показать тебе город. Он скоро вернётся. Меня передёрнуло. Стоило представить себя в компании ведьмака, который с маниакальным упорством будет выклёвывать мне мозг до самого вечера, как тот же поспешила откреститься от столь щедрого предложения. Спасибо, но у меня уже есть экскурсовод. Это ли обещал заехать в 10. К счастью, в тот самый момент просигналила машина. И я, отправив в рот последний кусочек сдобной радости, И запив её глотком кофе, подхватилась. Это, наверное, это ли? Только не задерживайся допоздна, предупредила Цицилия. Ритуал проведём сегодня вечером, если ты, конечно, ещё не передумала. Не передумала ли становиться ведьмой? А однозначно нет. Кажется, я уже успела привыкнуть к осмыслию о том, что в скором времени стану волшебницей, и она мне даже начала нравиться. К ужину обязательно вернусь, заверила я гостеприимных хозяев. И поспешила на встречу со своим венгерским приятелем. Цицилия проводила девушку задумчивым взглядом, откинувшись на спинку стула, побарабанила пальцами по покрытому узорчатой скатертью столу и тяжело вздохнула. После знакомства с Эрикой Колдунья бросалась из одной крайности в другую: вернуть девушку обратно или использовать в своей игре. Вот только отступать от задуманного Цицилия не привыкла, тем более что не это ли Ни даже Кристиан так просто не согласятся снова её отпустить. «Уверена, что хочешь впутывать это юное невинное дитя в вашу с Габаром войну?» Из-под лоб я взглянув на жену, поинтересовался Божик. «Эрика уже никогда не сможет вернуться к прежней жизни. Она — часть нашего мира. И это только вопрос времени, когда она узнает всю правду о самой себе. Будет лучше, если уже сейчас она будет неразрывно связана с кланом Эчидов». Привяжешь её к себе с помощью Киристейя, негромко хмыкнул Венцель. Он будет в бешенстве, когда поймёт. Я уже молчу про Ресмин. Это Киристейта, усмехнулась колдунья. Плохо же ты знаешь нашего сына. Он-то как раз против не будет. Разве что попсихует потом немного. Кто меня тревожит больше, так это это ли? Он меня не простит, тихо закончила ведьма и опустила голову, не желая встречаться с супругом взглядом. прекрасно зная, что прочтёт в его глазах, так и невысказанный упрёк. Ну, Аясмин, глава клана грустно улыбнулась. Что ж, в любой войне не обойтись без жертв. Уже и забыла, каково это ехать куда-нибудь вместе с Этели, вдвоём. Я думала, после ужина между нами ощущалась некая неловкость. Да ничего подобного. Вчера мы из-за тени юрзал так усердно по подушке дивана, как сегодня по сиденью машины. Вчера мы с ним, с Этели, а не задом, остались наедине всего лишь на несколько минут, пока в гостиную не заявилась Ёлика. А сегодня? Да, день обещал быть долгим. Без воспоминаний общаться с Ведьмаком было однозначно проще. Как спалось? Нарушил он тишину, от которой мне, если честно, уже хотелось лезть на дверцу машины. Не всё же, как зачарованная пялиться в экран телефона и делать вид, что строчу сообщение Изи. Неплохо. Коротко ответила я, опустив ночную встречу с Ясмин и её полураздетым бойфрендом возле холодильника. Сначала аппетит мне испортили, а потом и сна лишили. Нечесть бесстыжая. Сама не знаю почему, но после возвращения в спальню я ещё долго ворочилась с боку на бок. Отключилась только под утро. Да и те короткие пару часов поспать толком не удалось. Мне снилась какая-то бредятина про могилу деда, на которую меня притащила Этч. Рядом стояла Цицилия в чёрном ретро-плащике и широкополой шляпе с вуалью. Госпожа-ведьма всё хватала нас за руки, заставляя наши пальцы переплетаться, хоть я честно сопротивлялась и при этом шептала какую-то абракадабру. Заклинание не иначе. Не передумала насчёт переезда. Отвлёк меня от мыслей о венгерских погостах и странных ритуалах Этели. Если передумаю, есть риск, что у меня случится передозировка неловкостью. Хватит пока что и передозировки страхом, что испытывала я всякий раз, стоило ей чеду попасть в поле моего зрения. Ещё нет, улыбнулась своему экскурсоводу. Пусть сначала Цицилия поможет мне разобраться в себе. Как бы там ни было, знать я тебе всегда рад, напомнил Душка Венгер и к моему немалому облегчению переключился на нейтральную тему. Стал рассказывать, откуда стоит начать знакомство со столицей. «Сначала покажу тебе старый город. Поднимемся на фуникулюре в Будайскую крепость. От замка улочками Буды прогуляемся до рыбацкого бастиона и церкви Матьяша. Это самые яркие достопримечательности западной части города». «Согласна на всё». В отличие от родителей, я не фанатела от истории и не тащилась от памятников архитектуры. Но в Будапеште меня интересовало всё. Когда машина въехала в город,